Глава 27. Вечер интересных историй. Характеристики. Плюс 147. Уровень основной. 129 плюс 81. Уровень мастерства. 7. Кругов перерождения. 7. Общая репутация. 3865. Бодрость. Плюс 500. Манна. Плюс 1000. Хитпоинты. Плюс 1500.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 и до темноты успел слегка погонять нежить на проклятом кладбище. Уровни у нее чуть за сотню, опыт неплохо капает, но, к сожалению, их там маловато. Но хватает, чтобы поднять большинство навыков. Это необходимо, чтобы завтра с утра спуститься в яму страданий персонажем нужного уровня. Правда, это уже не так критично. Его прибавка к уровню достигла 81, то есть... Он, даже спустившись на начало круга, может экипировать серьезное снаряжение без штрафов. Так что скорее по привычке этим занимался, чем из-за острой необходимости. Плюс давал семейке Бизона без посторонних обустроиться в башню рудника. Именно там было решено устроить базу отряда. Это одно из немногих мест, куда древнее зло не полезет без договоренности с хозяевами. Старое приглашение Дарк догадался аннулировать заблаговременно. Могло неудобно получиться, пожелай приятель заскочить на ночной разговор в поздний час. С Бизоном и прочими у него никаких пактов ни нападения нет. Жестко вшитый в иски на протокол приведет к немедленной атаке. Хотя кто его знает, насколько там все жестоко. Вон Дарку удалось избежать этой участи. Зло, если ему выгодно, способен поступать весьма гибко. Самому в башню идти не обязательно. У него ведь с эскином чуть ли не дружба. Правда, ночевать вдали от базы под стенами города Дарк счел неправильным. Кто его знает, как новые знакомые воспримут то, что он держится особняком. С Бизоном и его семейкой надо сближаться, а не держать максимальную дистанцию. Сейчас он слишком зависим от этих людей. Пока что они его не разочаровали, но то, что можно назвать полнейшим доверием, еще не зародилось. Но Дарку все больше и больше хочется довериться им полностью, даже неугомонному шалопаю прыщу. Может, он и не серьезный на вид, но едва добравшись до возраста, когда можно получить полный доступ к эксу, сумел в рекордные сроки набрать приличный уровень. Да, конечно же, не без помощи отца и старшей сестры, однако все равно впечатляет. Ни в одном из этих людей не чувствуется гнили. Они не просто подрабатывают в игре, они играют в свое удовольствие. Им не нужны проблемы и создавать их другим тоже не хотят. Хорошая команда. Похоже, с ней Дарк не прогадал. Но есть вопросы. В башне застал окончание хозяйственной суеты. Мебель уже переставлена так, как показалось удобнее кошки. Стол отодвинут от стены, окружен стульями и табуретами, звенит посуда с разнообразными блюдами. Беспорядок остался в прошлом, вместе с мусором, который Дарк так и не удосужился вынести на улицу. Странные люди. Вот стоило столько работать только ради того, чтобы обустроить временный склад для трофеев. По другому назначению башню использовать троицы не нужно. Они ведь поспать в Реал выходят, им не приходится здесь жить, как некоторым. Бизон, встретив появление Дарка кивком, пояснил. «Мы тут решили небольшой праздничный ужин устроить. Сегодня много чего произошло. Подумали, что заслужили». «Да, заслужили, конечно», — согласился Дарк, делая вид, что не удивляется странностям поведения троицы. Ну да, может быть, они это затеяли специально, чтобы с ним теснее контакт наладить. А то на Каче не та обстановка, чтобы нормально пообщаться. При сумасшедших метаниях по данжам тоже доверительные разговоры вести не хочется. «В реале уже поздновато», — продолжил Бизон. «Да и у нас там здоровый образ жизни. Мои оболтусы приучены на ночь не есть». «Но если это игровая еда, почему бы и нет? Присаживайся, тебе понравится». как готовят мои спиногрызы». «Они что, оба хорошие кулинары?» — уточнил Дарк. «Хорошими я бы их не назвал, но что-то умеют. Причем этот шалопай уже кошку перегнал. Прям на должность шеф-повара при каком-нибудь князе метит, не иначе». «Облезет князь», — заявил прыщ, продолжая греметь посудой. «Кулинария — это сила. Свой баф от хорошей еды всегда с тобой». Вообще, я теперь герой всех пяти звезд. Где вы видели, чтобы великий герой на кухне вкалывал? Нигде вы такой не видели и не увидите. Ну-ну, поговори у меня. Видал, Дарк, как мой потомок возгордился? Можно вопрос? Спросил Дарк в ответ. Конечно. Я тут голову ломаю. Никак понять не могу. Мы ведь все вместе достижения срабатывали, так? Ну да. — Вместе, — согласился Бизон. — А почему в чате красным только за меня весь день сообщение выскакивает? Я ведь даже не лидер отряда. Ни о тебе, ни слова, ни о других. — А ты что, разве не знаешь? — удивился прыщ. Бизон легонько стукнул по столу, но при его размере кулачищ удар получился не таким уж легоньким, как он рассчитывал. — Цыц мелочь, тут взрослые разговаривают, — сбавив тон. Спросил почти слово в слово то же самое, за что притворно отругал сына. «Ты правда не знаешь?» Дарк пожал плечами. «Знал бы, не спрашивал». Бизон покачал головой. «Странный ты. Вроде смышленный. Сходу в любую тему въезжаешь, но что-то с тобой не так. Диковатый и сильно. Вот как можно не знать то, что просто обязан знать?» «Видимо, Робинзонада сказывается», — отмазался Дарк. «Слишком долго тут один проторчал, почти безвылазно». «Может и так», — согласился здоровяк. «С твоим вопросом просто все. Заходишь в личный кабинет. Там много настроек. Среди них отдельным блоком идут те, которые оповещений по тебе касаются. Я их называю настройки скромности. Там выкручиваешь ползунки, как тебе удобно». Мы вот запретили нас упоминать в сообщениях о достижениях. Закрутили все на минимум. Теперь даже в алмазные летописи ни слова по персонажам не напишут. Просто описание свершения без имен. Так что, если тебя напрягает этот шум, сделай так же, и тогда о тебе никто ничего не прочитает. Если и выскочит сообщение, там ни слова о личностях не будет. Просто скажут, что отряд поработал или игрок-одиночка. Новую информацию Дарк намотал на ус. Пусть она для него и бесполезная. Увы, но доступ в личный кабинет осуществляется или в реале, или через виртуал, если активирована соответствующая функция. Виртуал недоступен. А функции у него отключены все, кроме совсем уж критичных, без которых в Эксе даже дышать не получится. Дабы не объяснять, почему не изменил настройки, Дарк опередил возможные вопросы, заодно скрыв свою неполноценность. «Да хрен с ними. Мне ведь скрывать нечего. Даже в плюс идет. Приятно представить, как некоторые личности бесятся, когда читают обо мне в красном чате. Это ведь успех. Им такое не нравится. Один вот после каждого лога хамить лезет, никак не успокоится. И не жалко же ему кристаллов». «А вы почему скрываете Ники?» «О некоторых вещах посторонним знать совсем не обязательно», — ответил Бизон. «Да и мало ли что получится, когда наши Ники вместе с твоим мелькать начнут. Представь, сколько всего интересного мы станем в личке получать. У тебя ведь с коршунами все очень серьезно, как я понял. Они молчать не будут, уж я-то их знаю. Они сразу начнут нам мозги полоскать. Зачем оно нам надо?» — Да, я как-то не подумал об этом, — кивнул Дарк. — Не хватало вам еще в их кос-лист из за меня попасть? — Да, за такое куда угодно попасть не жалко, — усмехнулся Бизон. — И вообще, не люблю я их. Есть за что. — А ты молодец. Твоя информация по данжам хорошо отыграла. Мы бы их дня три искали, а то и больше. — У меня времени было много, — сказал Дарк. никуда особо не торопился бродил нужных мобов искал то один открывал то другой так и накопилось есть еще пара боссов в той стороне где лавовая река но они не данжевые за них мало дают не уверен что вообще что-то получим мы свое с них получим без сомнения заявил бизон кстати мы тут поговорили прикинули все что успели тут узнать Могут и другие данжи найтись. Надо хорошенько все осмотреть. Но мы это сами как-нибудь тебе откача не надо отвлекаться. Хотя, пока чуть-чуть позже я тебе скажу пару слов. Думаю, что пока. Интересные мысли вертятся. Но сначала ужин, а потом одели. Ужин вышел непринужденно веселым, несмотря на то, что компания собралась не сказать, что монолитно дружная. Да и алкоголя с его способностью быстро сближать людей не выпили ни капли. Спиртное и даже вещи посильнее в Эксе водились, но Бизон, если и увлекался этими делами, детям дурной пример не подавал. Дарку заливаться тоже неинтересно, потому и не заикнулся о том, что у него есть явно не вино, добытое по квесту на переправе, где воевал с гарпиями. В общем, Бизон рассказывал забавные истории из своей игровой жизни, Прыщ вел себя как начинающий клоун, кошка, оправдывая свой ник, загадочно улыбалась. Но ну а Дарк слушал в оба уха, стараясь полезное запомнить. Да и куда ему болтать? Он ведь в элементарных вещах, так сказать, плавает. Новые знакомые уже считают его крайне странным игроком. Не надо этого усугублять новыми несуразностями, которые может сболтнуть по невежеству. Но разнообразие поднимаемых тем все более и более скатывалось к однообразию обсуждения сегодняшних событий. Ведь невозможно игнорировать то, что до вечера красный чат напрягали сообщениями о своих великих деяниях. Форум уже не бурлит сообщениями на эту тему, он, можно сказать, взорвался. Дарка там то читером обзывают, то богоюзером. Никто не верит, что он честным способом все это сделал. а уж учитывая его былые свершения, приходится лишь удивляться, почему такой откровенно нечестный тип до сих пор не схлопотал вечный бан. Ну да, мысли понятны. Для основной массы игроков одно деяние получить уже великое событие. Есть всего лишь несколько одноранговых, доступных всем. Выполняют их по проторенным тропам. В сети полно гайдов, а в игре можно нанять проводников. Но это и деньги, и время, причем немалое. Столько, как Дарк нахватать, это уже что-то невозможное. В честности его, похоже, никто не верит. Кроме разве что союзника. Он не стал беспокоить в чате, но не поленился отметиться в теме все того же нубского игрока, а Дарк догадался ее проверить. Тот уже не пытаясь как-то предупредить или замаскировать послание, В конце торгового сообщения прямо написал: С тобой нельзя иметь дело? Ну да его можно понять. Дарк не просто не слушает советы, он прямо-таки злостно поступает им вопреки. Так злостно, как еще никто в истории экса не поступал. Неприятный момент! Не стоит забывать, что у этих людей тело Дарка. Пусть и не давит этим обстоятельствам, но, можно сказать, заложники взяли. Хотя не факт: разве можно верить единственной фотографией? Да и кто вообще сейчас век редакторов изображений и работающих с ним нейросетей фотографиям верит? Спасибо союзнику, что помог, но заглядывать ему в рот, торопясь выполнять все его указания, это никуда не годный вариант. В общем, Дарк знать не знает, где находится теперь его тело и никак не может повлиять на тех, у кого оно. Потому лучший выход о нем не думать. Разговоры за столом в итоге скатились к единственной теме. Обсуждали полученные достижения, ранги звезд, бонусы на них и прочее, прочее. Дарк едва успевал на ус наматывать, столько всяких интересных фактов проскакивало. На официальном форуме по этим вопросам или пусто, или почти ничего нет. Ну да, вряд ли на таком ресурсе герои толпами сидят, делясь со всеми желающими ценной информацией. — А ты на каком уровне первый раз достижение взял? — спросила кошка, обращаясь к отцу. — Не на каком? — машинально ответил тот, после чего скривился и добавил. — Не люблю вспоминать. — Интересно вышло, но не люблю. Неприятного много было. — Это как? Не на каком? — подскочил прыщ. — Колись! Чего ты там намутил? Может, и нам так можно? Бизон покачал головой. — Нет, забудьте. — Да ладно тебе! — возмутилась кошка. Раз уже начал, то давай уже говори дальше. Любопытно ведь? Мы теперь не уснем, если не расскажешь. Решившись, здоровяк взмахнул рукой. — А, ладно, — уговорили. — Стыдиться мне нечего. — Никому еще не рассказывал, а вам расскажу. Мы все-таки семья. — Может, мне лучше это не слушать? — Дарк намекнул на то, что он им, родственникам, не приходится. — Да чего ты? Сиди да слушай, если интересно. Нам с тобой секреты разводить уже смысла нет. В общем, вот этот мой персонаж появился в игре с тремя достижениями. Со звездой? — поразилась кошка. Это как такое может быть? Да, так не бывает, — в высказался прыщ. Это экс. Тут все бывает, — продолжал Бизон. Видели при первом заходе в меню загрузки нового персонажа? Там есть пункт с лотереей выбора стартовой локации. — Не помню, — ответил прыщ. Дарк промолчал по понятным причинам, а кошка кивнула. — Да, помню. Никто такое не выбирает. Будет неприятно, если светлым персом родишься у темных. Ни квестов, ни кача нормального, ни репутации не будет, ни заработка. Смысла в этом нет. В такой лотерее... — Ошибаешься, — сказал Бизон. — Есть смысл. Мы ведь поиграть приходим, а это что-то вроде дополнительной игры. Многие ее выбирают. Зачем? спросил прыщ. Киса права. Если не туда занесет, придется нового перса создавать. А это или ждать две недели, или донатить за ускорение. Но даже если заплатишь чаще, чем раз в сутки, все равно создавать не сможешь. Придется день прождать и хорошие бабки потерять. Не такие уж большие деньги. Разок попробовать многим не жалко. Вот я и попробовал. Но зачем? Киса покачала головой. Я так и не поняла, в чем смысл. Смысл в том, что сколько за аккаунт не заплати, а выбор стартовых лог все равно ни о чем, ответил Бизон. Их маловато в доступе, и нубы там толпами носятся. Все исхожено, до да мелочей изучено. По самым мелким квестам гайды можно найти. нарваться на что то что другие пропустили нереально не всем же такое нравится некоторым хочется поиграть со сложностями да и шансы что то интересное получить выше там где не все вытоптано а с лотереей может занести туда куда другими путями попасть нереально были даже случаи когда новички попадали на неоткрытые земли может и дарк так стал первооткрывателем все непроизвольно обернулись на дарка но тот качал головой. Нет. Меня не так занесло, я вообще про лотерею первый раз слышу. В свете чуть ранее озвученной информации решил, что признанием в таком невежестве никого из присутствующих не удивит. Если такие варианты выпадают, то да, можно и рискнуть, согласился наконец Прыщ. Такое случается нечасто, сказал Бизон. Можно сказать, что почти никогда не случается. Но бывают и другие неплохие варианты. Только мне выпал плохой. Такое уж мое везение. Я попал в перевернутую пирамиду. Слышали о такой? Киска поморщилась. Смутно припоминается. И правда, что-то плохое рассказывали о ней, но не помню, где слышала. Да, хорошего там мало, — продолжил Бизон. Это что-то вроде данжа, но не данж, Особая локация. Вроде ямы страданий, — спросил Дарк. Нет. Пирамида совсем другое. Она похожа на перевернутую пирамиду, разделенную на ярусы. Ну или ступенями можно назвать, как в египетских пирамидах. Только она не такая, как в Египте. Она, получается, стоит на своей вершине. А может, в землю так вкопана вверх тормашками. Потому и называется перевернутой. Никто не знает, как она со стороны выглядит, потому что за всю историю... Ни один игрок не сумел из нее выбраться. Да и неважно это. Если тебе выпадает пирамида, ты оказываешься внутри нее в самом низу, в районе вершины. Это нижний уровень локации. Она вся разделена на уровни ярусы. Это будто слоеный пирог. Игроки могут выбраться только если поднимаются снизу вверх от слоя к слою. Если добраться до последнего яруса, окажется снаружи, так говорится в описании, при заходе. Но это не проверено, ведь пока что еще никто до самого верха не добирался. «А что мешает?» — спросила кошка. «Да много чего. Каждый ярус — это как данж в данже. Некоторые спокойно проходятся, в других приходится прорываться с боем. Все по-разному. Одна и та же тактика везде не сработает». И проход даже одного яруса – это как бы достижение. Не геройское, конечно, а просто местное достижение, за которое полагается награда. Все новички, как я уже сказал, оказываются на нижнем ярусе. Он называется отстойник. В него сливаются стоки со всей пирамиды и скапливаются там. Не очень красивое место, сами должны понимать. Ну да там все ярусы такие, каждый по-своему. неприятный. Отстойник – самое простое, что там есть. Просто иди вверх, по течению там неглубоко, почти везде по колено. Быстро выберешься к трубам, откуда все сливается. Между ними светится лаз на следующий уровень. Надо просто сделать один шаг. С собой дальше не получится пронести ничего, кроме стартовой одежды и своего тела. Все остальное, прикоснувшись к выходу, загорается. Правда, из отстойника и брать-то особо нечего. Но кое-что дают уже при самом переходе. Когда тебя перекидывают выше, дается возможность выбрать что-то одно из того, что полагается персонажу при нормальном старте. «Это как?» — спросил Прыч. «Нам ведь каждому причитается по сто свободных навыков и несколько распределяемых характеристик. Но если...» Выберешь лотерею и попадешь в пирамиду, они в закрытой копилке остаются. Вытащить из нее ничего не можешь, пока не выберешься на следующий ярус. Там, при переходе, в инвентарь упадет особый ключ. Активировав его, можно достать из копилки что-то одно, на выбор. Или одну единицу навыка, или одну единицу характеристик. Остальное достать не получится. Один ключ, одна единица навыка, или... характеристик. Выше отстойника располагается клуака, тоже дрянное местечко. Вот там уже хочешь или нет а подраться придется. Ход наверх из клуаки открывается раз в сутки и на очень короткое время. Пройти могут только трое, четвертого уже не пустят, а желающих может быть сотни накопится. Откуда так много? Удивилась кошка. Есть откуда. И это еще не рекорд. Я слышал, что максимум там за 300 доходило. Это я для вас перед началом игры расписал, что и как делать. Вот потому вы и не читали гайды, а многие читают или ролики обучающие смотрят. Вот такие продуманные часто с лотереей балуются, им интересно удачу испытать. И вот представьте тесноватую локацию с толпой нубов, у которых нет ни навыков, ни характеристик. По единичке у каждого, ведь больше они не открывали. А проход наверх откроется ненадолго и не скоро. Плюс на всю толпу выписывается только три билета. Вот это и есть клоака. Там вечный замес, понимающий осклабился прыщ. Сплошное ПВП для нубов? М да уж. Понятно, что там не съест отрицателей насилия. Нахмурился Бизон, явно что-то нехорошее вспомнив. — Если пройдешь выше клуаки, получишь еще один ключ, и будешь получать их дальше и дальше за каждый новый ярус. — А как ты героя там взял? — спросил прыщ. — И как ты тогда оттуда выбрался, если ни у кого это еще не получалось? — одновременно с братом спросила кошка. — А я не люблю суету. Вот и не стал торопиться. Уселся на сухое местечко и прочитал все, что нашел по перевернутой пирамиде. Даже в реале связался с парой нормальных ребят, которые пытались подниматься. Прикинул, как и что светит здесь и повыше. Перебрал все варианты и надолго засел в отстойники. До сих пор неприятно вспоминать. Поганое местечко. Ну и почему ты -то тогда сразу из него не вышел? Спросила кошка. Потому что там есть и еще кое-какие варианты, ответил Бизон. Самое первое, с чем сталкиваешься, это мобы. Мелкие уродцы, но для нулевого персонажа все равно, что элитники. Ни амуниции нет, ни оружия, ничего нет. Руками их приходится валить, а это, я вам скажу, неприятно. Но я смог. И там не только мобы водятся. В самом низу локации можно встретить босса. Он на месте не стоит, но там не так уж просторно, найти его не проблема. Это, конечно, не совсем босс, просто моб особый. Он хранителем называется. Валит нубов без шанса в один удар. Мне пришлось долго там проторчать, чтобы хоть немного некоторые навыки приподнять и его завалить. Да и то схитрить получилось, ведь руками там можно вечность промахать, и все без толку. «А если сделать оружие?» — спросил Дарк. «Или готовые поднять? Камни, палки, сучья заточенные?» «Там нет камней. Там вообще...» «Ничего нет. Только вода и дно грязное. Жирный ил, в котором черви ползают. Я даже пытался его копать. Глубже он плотнее просто становится, а потом начинается песок. Не знаю, что за песком. Яма там быстрее заплывала, чем я копать успевал. В общем, можно считать, что там только грязь. Из нее оружие не сделаешь. В этой грязи нет водорослей, но растут деревья. Правда, Это не совсем деревья, это вроде стволов гигантских сосен. Стволы гнилые, одна труха. Их можно спокойно руками ломать. Но они огромные, как те секвои в национальном парке. Я неделю ломал один такой ствол. Голыми руками ломал. Почти доломал и отставил так стоять. А потом сумел подманить хранителя под него. А там завалил на босса, задавил этой массой. Сам не понял, как это получилось. Очень повезло. Позвоночник сломался, хороший крит засчитали с параличам. Пока босс лежал без движения, я его домучил. Я не первый, кто пытался, но первый, у кого получилось. Народ группами даже собираться ухитрился. Но до меня такое получалось лишь пару раз. Да и то все передрались при дележке лута. В общем, сказочно повезло. Лут в хранителе всегда один, это дополнительный ключ. Такой же выдается при переходе на следующий ярус пирамиды. На нем висит предупреждение, что второй такой получить на этом ярусе нельзя. Вот так я в самом начале чуть прокачал навыки и получил не один ключ, а два. Потом достал из копилки два очка характеристик. В клоаке, как вы понимаете, мне с таким багажом жить было проще, чем остальным. Тем более там тоже есть свой хранитель, и я тоже смог достать из него ключ. Не на каждом ярусе получалось с хранителями разбираться, но все равно много ключей собрал. Шел не торопясь, никогда не жалел потерянного времени. И так добрался до шестьдесят второго яруса. Ну а там все, намертво застрял, не смог на следующий забраться. Не понимаю. Как ты тогда выбрался? — переспросила кошка. А я не выбирался», — поморщился Бизон. «Я сдался. Там плохое место, можно годы потерять, да так и не выбраться». Смирился, удалил персонажа и создал нового. Вот этого. Это единственный путь выбраться из пирамиды. Конечно, можно пройти ее всю, но это только в теории. Ведь там 99 ярусов, а рекорд 62. После меня его так и не побили». «Тогда зачем все это?» — спросил Прыщ. «Получается, ты офигеть, сколько времени зря слил. И я не понял, откуда у тебя героизм появился. Разговор ведь с этого пошел». «Тут нет ничего сложного», — сказал Бизон. «Все, что зарабатываешь в пирамиде, остается в копилке, которая достается новому персонажу. До меня рекордным был 59-й ярус. Выше ни одному не удалось пройти. Получается, я установил один за другим Три новых рекорда. За каждый дали одноранговое достижение. Вот так я и получил первую звезду. Слабенькую, но звезду. И она ушла в копилку, попав к новому персу. И правда странное место, Прыщ скорчил неописуемую гримасу. Это ты мог прямо на нубских уровнях набить кучу достижений и получить все звезды? Да, мук, кивнул Бизон. Но я застрял на шестьдесят втором. Дальше что не ни делай, никак не получалось. Я и так оказался выше всех. Да меня считали, что это ни у кого никогда не получится. А я смог. Но на этом все. Дальше и правда. Хода нет. Тема пирамиды отпрысков Бизона захватила до такой степени, что они даже про сегодняшние деяния позабыли, продолжая засыпать отца все новыми и новыми вопросами. Неизвестно, сколько бы они его пытали, не произойди под окном зловещее событие. Там завыли тоскливо, а потом заколотили в дверь и потребовали нетерпеливым тоном. «Открывайте! Древнее зло пришло по вашей души! Трепещите, смертные!» Бизон замолк, а Дарк усмехнулся и напомнил. «Я вам говорил, что мой друг такой праздник не пропустит». «Да уж, забавные у тебя друзья». — кивнул здоровяк. — Ну, выбор здесь невелик. — И долго он так орать собирается? — спросила кошка. — Да пока вы спать не уйдете. Вам, кстати, не пора? — Пора, конечно, — сказал Бизон. — Засиделись. И так и не поговорили толком. Дело, о котором я упоминал, я, кажется, его продумал. — Ты о чем? — не понял Дарк. — О том, что я, наверное, смогу очень прилично ускорить твой кач Это даст нам больше времени на то, чтобы Эртией заниматься. А это и тебе выгодно и нам. Кач сильно сдерживает». «И как ты его ускоришь?» — заинтересовался Дарк. «Тут парой слов не расскажешь. Да и я не уверен, что получится. Скажем так, нужен комплекс методов. Но мне понадобится от тебя разрешение слетать в открытый мир. Ты, если захочешь, сможешь такое дать». Я должен туда попасть и кое-что сделать. Это займет всего лишь один день. Я понимаю, что тебе это не нравится. Без кача потеряешь сутки времени, а ты очень спешишь. Но если у меня все получится, потеря быстро компенсируется. Я уверен, что получится. Но решать, Дарк, тебе...